Бабушка-яга, костяная нога. Колдунья с переменчивым характером. Может съест, а может и приголубит. Место жительства. Избушка на курьих ножках. Она же погранзастава на пути в потусторонний мир. Чтобы войти, нужен пароль. «Избушка-избушка. Повернись к лесу задом, а ко мне — передом. Иногда огорожено забором с черепами, чтоб страшнее было. Вместо столбов — ноги, вместо запоров — руки, а замок зубами щелкает. Ну, а куриные ножки — не совсем куриные. Скорее всего, речь идет об окуренных дымом деревянных столбах. Тоже не знает бабу-ягу, умницу и красавицу, у которой нога к стеная, а нос в потолок врос. И лежит она на печи, на девятом кирпичи, железные зубы точит. У бабы Яги целых три сущности. Яга — дарительница. Сторожит проход в дремучий лес и всем Иванушкам устраивает экзамен на вежливость. Если с ней по-хорошему, она и покормит, и попарит в банке, и подарков надарит. Правда, чем покормят, науке неизвестно, может и сушеными лягушками. Особ передвижения. Испокон веков перемещается в летающей ступе, которая управляется пестом и помелом. Отчего такой странный выбор? В старину в ступках толкли лечебные травы и снадобья, а колдунья яга знает толк в зельях. Очевидно, какое-то варево служит топливом для ступы. Веник же или метлу издревле связывают с ведьмами. Предполагалось, что чем больше мусора на нем собирается, тем больше магическая мощь веника. Ега похитительница. С ней шутки плохи, ворует маленьких детей на ужин, но снова поможет вежливость. Если спросить бабулю, как правильно садиться на лопату и залезать в печку, она с радостью покажет тут и время удирать. Яга-воительница. Это самое страшное. Бежит, земля дрожит, по пути дубы грызет, реки выпивает, пасть до неба разевает. Очень сердитая старушка. А все почему? Видимо, с ней до сих пор еще никто вежливо не разговаривал. Уважать надо старость. Любимые фразы. Фу-фу-фу, русским духом пахнет. Много будешь знать, скоро состаришься. Дело пытаешь, аля дела дело лытаешь. Сообщники ЕГИ. Гуси-лебеди и черный кот. Три всадника. Ясный день, красное солнышко и темная ночь. Суперспособности. Определять по запаху, что рядом чужой. Статус. Уже тысячу лет как пенсионерка.